8. Василий Бердин. Первая победа окрыляет. Прозвучал сигнал коммуникатора, но он не спешил вставать, лежал, закинув руки за голову, и смотрел в темноту. И в третий раз проигрывал в голове сон. Тот пришел под утро, разом вытеснив какую-то круговерть невнятных образов. В отличие от них, сон был четким, выпуклым и нехорошо похожим на реальность. Непонятная обстановка, то ли комната, то ли веранда, неяркое освещение и полная тишина. Он полулежал на кресле, поочередно глядя на руки, ноги, шевелил пальцами и думал. Это рука, моя рука, это нога, это мое тело, значит, это я сам, живу, существую, мои мысли, мои желания. Это я, живой, я в этом теле. Но почему в нем?» «И здесь...» «Непривычно!» «Должно быть не так, или...» «Нет!» А потом сон плавно перешел в явь, и тут запикал коммуникатор. Странный сон. Как сянский, но но странный он не содержанием. Просто Василий знал этот сон. Лет десять назад отец пересказал свой, увиденный в ранней юности. Точь в точь такой же. И голос вроде бы и свой, но и посторонний. И удивление при виде тела и осознания, что это твое. Словно раньше все было иначе. И непонятное изумление от того факта, что ты здесь, на земле. Зачем? Почему? Надолго ли? Тогда Василий не придал значения рассказу отца. Хотя тот никогда просто так подобные вещи не рассказывает. А теперь вот увидел сам. Что это значит? Сон ли это? Выкрутасы подсознания? Обычно подобным вещам Василий не придавал значения. И сейчас бы забыл. Но полное совпадение. Откуда? По наследству досталось. Он усмехнулся, скосил взгляд на стол, где стоял коммуникатор. Увидел зеленоватые цифры табло. Семь часов. Через час надо быть в комитете. Через полтора переходить на Салентае. Сутки отдыха закончились. Пора приступать к делам. Вернее, продолжать их с тем же темпом, с той же энергией и настроем, до полной победы. Завтракал Бердин один. Жена с сыном остались ночевать у родственников, а Василий специально приехал сюда, на вторую квартиру, чтобы утром побыть одному. Перед переходом надо собраться с мыслями, а близкие все равно будут отвлекать. Пока завтракал и собирался, быстро вспоминал, что уже сделано и что предстоит сделать в ближайшие дни. Полное и окончательное завоевание доминингов пришлось на 18-й день Сиростава. Утром пришли сообщения от командиров корпусов. Последние очаги сопротивления подавлены. Кордоны с империей на всей протяженности взяты под контроль. Власть полностью перешла к хордингам. С этого момента домининги, как самостоятельное образование, прекратили существование. Теперь это была провинция княжества хордингов – поделенная на сектора. Местное население покорно и бунтовать не станет. Бывшие дворяне либо уничтожены, либо пленены. Права на владение предъявлять некому. В новой провинции уже работает система управления. Наместники готовят полный реестр земель и населения. В городах и поселках вывешены стяги княжества. И даже название провинции есть. Ингалинат, Край большого леса. Это Алера предложил. Слишком уж был впечатлен количеством лесов и их богатствами. Пока новая администрация провинции брала управление и осваивалась, армия хордингов занимала заранее определенные позиции. Воины отдыхали, приводили в порядок форму и снаряжение. Лекари лечили раненых и больных. Коновалы осматривали лошадей, выбраковывали слабых, взамен поставляли новых, взятых трофеями. Тыловики успешно ставили походные мастерские, свозили припасы. Оружейники и бронники чинили оружие и доспехи, ковали подковы. Тут же на месте разворачивали цеха по производству бомб. Командиры, разместив личный состав, готовили рапорта и донесения. Отмечали особо отличившихся, указывали недочеты и ошибки, вносили предложения по улучшению организации, изменению тактических приемов и схем. Штабы корпусов работали с перегрузкой, масса документов требовала скорейшего ознакомления и ответов. Из резервного корпуса прибывало пополнение, хотя потери армии в компании были небольшими, все равно восстановить изначальную численность надо было. Бердин еще до окончания кампании принял решение усилить боевые корпуса пехотным полком каждый, а резервный конный полк передать в корпус «Восход». На первом этапе там он будет нужнее. В доминингах, вернее в ингалинате, оставался один пехотный полк в качестве гарнизона и доловой части. В случае необходимости полк мог быть передан кому-то из корпусов. Еще одна новая часть была сформирована уже на месте. Вспомогательный отряд Юглара пополнился наемниками и уцелевшими воинами, дворянских дружин. Теперь он достигал численности в 350 человек.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 Молодой дворянин, чьи заслуги были отмечены всеми, довольный почетом и доверием, Риана взялся за дело и стал превращать отряд в полноценную боевую единицу. Конечно, с помощью хордингов. Бердин послал в этот полк десяток сержантов и капралов в помощь майору, ну и как охрану заодно. Не все воины полка еще внушали полное доверие, так что мера предосторожности не лишняя. Подготовка к новой кампании шла полным ходом, с учетом приобретенного опыта и анализа совершенных ошибок. Работы было навалом, и земляне с трудом находили время даже для краткосрочного визита на землю. Несколько раз откладывали переход, но потом Бердин приказал взять небольшую паузу, потому что дальше времени на отдых не будет и вовсе. Срок возвращения запланировали так, чтобы прибыть за двое суток до важного дела – Встреча посольской делегации из-за Ганзака. В Сидуоне Бердина встречали князь хордингов Алера и член совета вождей Стармурта, Бешнак. Они только прибыли с полуострова и лишь вкратце ознакомились с ситуацией. Но даже этого хватило обоим. Алера-то немного привык, а Бешнак смотрел на все удивленным взглядом. «Поздравляю с великой победой, правитель!» – приветствовал Бишнак Бердина. «Тропар был милостив к нам». «Послал вас, и вы привели хордингов к победе!» «Мы вместе пришли», — усмехнулся Бердин и добавил. «Это важная победа, но не решающая. Все впереди. Исконные земли хордингов пока не возвращены». Желая прервать словословие Бешнака, он сменил тему. «Провинцию вы проехали, видели, что здесь и как. В войсках побывали?» «Были в корпусе восход», — ответил Лера. «Генерал Хологат рассказал нам о сражениях. Вместе ездили в полки. Правда, не во все. Наши воины стали героями. О них будут слагать сказы!» Патетично ставил Бишнак. Бердин уловил ироничный взгляд Алеры, брошенный на Бешнака. Немолодой уже вождь племени Ламингарс с годами приобрел склонность к излишнему словословию и слегка донимал этим всех. Впрочем, это ему прощали – Бишнак был хорошим хозяином, сметливым, расчетливым, быстрым в делах, как когда-то был быстрым в бою. Из Уидара передали весть. Посольство Заганзака уже пересекло перевал Бормашит и вступило на земли княжества. Их встречает Вурдар. Сюда они прибудут вместе. О том, что гости из Заганзака перешли границу, Бердину сообщил Елисеев. Но Василий дождался, пока прибудет послание с птичьей почтой. «Где будем их встречать?» – спросила Лера. «Здесь, в Сидуоне. Город цел, замок бывшего короля тоже. Самое удобное место, к тому же довольно близко от Уидара. К их приезду все будет готово». Алера довольно закивал. «Визит гостей из другой страны первый не только для князя, но и для всех хордингов. Событие очень важное». «Княжество начинает вести внешнюю политику. Надо сделать все, чтобы начало было положительным». Это как задел на будущее. «Посольство прибудет через два дня. У нас есть время подготовиться». «Есть. А пока хватает и других дел, военных. И если вы, князь, возьмете на себя остальные заботы, я сосредоточусь на подготовке к новой компании». Слово «компания» Алера уже освоил и теперь с готовностью закивал. «Правители, я, конечно, начну немедленно. Знаю, дел здесь больше, чем у нас». «Теперь здесь тоже, у нас, новая провинция княжества». Алера развел руками. «Никак не привыкну, слишком мало времени прошло». «Надо привыкать, на раскачку времени нет». Алера и Бешнак непонимающе посмотрели на Бердина, и тот пояснил. «Времени освоиться нет, ясно?» Оба кивнули, к новым словам они тоже привыкли, как и к новому ритму жизни. «Странно», – мимоходом подумал Бердин. «Не молодые уже, но как их радует все новое. Готовы учиться, перенимать, даже ехать к черту на куличики. Хординги буквально заряжены энергией, а если бы вместо них были менее энергичные племена, мы бы вряд ли их столкнули с места. Повезло». Распрощавшись с Алирой и Бишнаком, Бердин поспешил в городок Рамул, где сейчас стоял штаб корпуса «Восход». Туда должны были прибыть Якушев и Кумашев, а также генерал Вьорд со своими заместителями. Предстояло обсудить план второй кампании и хотя бы приблизительно уточнить сроки его реализации, что в нынешних условиях было крайне сложно. Бердин мог перейти в Рамул сразу, но предпочел освежить навык верховой езды. Да и полезно посмотреть, что и как происходит на завоеванных территориях коммуникации и их безопасность – основа любого государства. Дороги бывшего королевства Дагиласты, а ныне одного из секторов провинции Ингаленат, были заполнены бесконечными обозами. На полночь везли припасы, снаряжение, фураж, продовольствие, часть со старых складов, хордингов, часть с новых, оборудованных уже здесь. Маршировали пехотные роты, резервных полков, горцевала на скакунах конница саперной части укрепляли старые мосты и строили новые. Расширяли дороги, ставили указатели. К труду привлекли и местных. Нечего им по домам сидеть. Пора приносить пользу новым хозяевам. Присматривали за ними, конечно, но не особо. Простой люд привык подчиняться. А бежать куда, да и зачем? Бердин при недавней встрече попросил Алеру уделять как можно больше внимания дорогам. И князь? пообещал за ближайший круг создать несколько удобных путей с полуострова в новую провинцию, даже если придется выгнать на работы всех жителей. И, судя по увиденному, слово свое он держал. Под штаб корпуса «Восход» генерал Хологат присмотрел дом бывшего наместника города. Двухэтажное строение довольно просторное по местным меркам, с удобным подъездом с несколькими входами, отгороженное высоким забором. Дорога выложена тесанными просмоленными бревнами, по сторонам откосы, рядом казарма городской стражи, теперь занятая отделами штаба и охраной. Узкие окна и дверные проемы генерал приказал расширить, со двора убрать все лишнее, и велел подготовить комнаты для гостей, а если они захотят остановиться в городе, подыскать им дома. Благо, хватало свободных. Часть дворян, что жили здесь, либо полегли в боях, либо сбежали. И некоторые торговцы тоже. Приезжих Холога встречал лично и довольно торжественно. Выстроенная во дворе охрана, стяги княжества и корпуса, трофейные горны. Особо торжественно он хотел встретить правителя и других посланников тропара, но потом передумал. Вспомнил, как правитель относится к излишней шумихе. Лучший способ угодить ему – доложить, что все сделано в срок, а то и с опережением. Для совещания выбрали просторную комнату. Умельцы сколотили длинный стол. Среди оставленной мебели отобрали несколько кресел и десяток стульев, которые когда-то завезли из Империи. На стену повесили склеенный из нескольких частей большой кусок пергамента. На нем была изображена карта закатной части Империи. Карту снимал зонд. Потом ее перенесли на пергамент и дополнили разведанными, собранными группами Орешкина и Штурмина. Это было самое полное и подробное изображение, какое только вообще можно было найти. Карта и стала предметом самого пристального внимания собравшихся, хотя Бердин сперва попросил доложить о состоянии корпусов. «Личный состав получил отдых и восстановил силы», — докладывал хологат. Большая часть больных и раненых уже в строю, остальные будут готовы через октан. Оружие и доспехи проверены, негодные заменены. Создан новый запас в размере 10% от комплекта. Генерал запнулся, произнося сложные, непривычные пока слова, но сразу продолжил. Баллисты также отремонтированы в порядке. Запас бомб всех типов пополнен. В полках по два боекомплекта. Лошади перекованы, негодные заменены. Упряж подготовлена, Количество повозок по штату. Запасы провизии фуража пополнены. Последняя проверка проведена вчера. Донесения из полков тоже поступили вчера. Все части и отдельные отряды находятся в местах временного расположения. Разведка, выдвинута к кордонам, следит за обстановкой. Подготовлены планы трех тактических занятий. Сроки проведения через 2, 4 и 6 дней. «Тема занятий?» – спросил Бердин. «Прямой бой роты против полукарготы, бой с марша и сражение полка против нескольких когорт. Конечно, с учетом того, что нам известно о тактике имперской армии». «Хорошо. План мы обсудим позднее, как и сроки проведения занятий. У начальника штаба есть замечания?» Начальник штаба корпуса «Восход», полковник МГУР, встал мельком глянул в лежащий перед ним берестяной листок. Вопрос такой. Нам придан пехотный полк, но без разведоскадрона и батареи баллист. Новые баллисты уже собраны, но подготовить обслугу в полном объеме мы не успеваем. Однако главное – разведоскадрон. Разведчиков мы тем более не подготовим. Таким образом новый полк не сможет действовать самостоятельно. Тем более, что его командование не имеет никакого опыта. Ясно. Кивнул Бердин. По кадрам рекомендую командирам нового полка поставить кого-либо из заместителей ваших полков. Возможно, стоит заменить и ротных, но это на ваше усмотрение. По разведке учите бойцов по сокращенной программе, а сам полк держите в качестве усиления, особенно при встрече с крупными силами противника. По батарее также переводите опытных воинов, пусть они помогут новичкам. Еще что... «У меня все». Мкур сел и что-то записал на листке. То же самое сделал и начальник штаба корпуса «Закат», полковник Арбар. Видимо, хотел задать такие же вопросы. Бердин подождал, пока все закончат писать, потом сказал. «Как вы знаете, мы комплектовали армию, взяв максимально возможное количество людей из племен. Так что резервов у нас мало. Командованию корпусов следует самим учить бойцов». Пусть даже ускорено. Общего количества разведчиков, воинов-стрелков и баллист в принципе достаточно для выполнения задач. А если не хватит, будем искать выход из положения. Советую отбирать самых смышленых и ловких в пехоте и коннице и направлять на обучение в разведэскадроны. Как быстро привыкли к хорошему, глядя на генералов и полковников, подумал Василий еще недавно столбенели и округляли глаза, а теперь вон как разошлись. А что будет дальше? Доклад генерала Вьорда почти во всем совпадал с докладом Хологота. Только раненых у него было побольше, и сроки восстановления численности полков увеличены. Но к сроку корпус должен быть готов. По просьбе Бердина, Вьорд подготовил сообщение на тему тактики борьбы против мелких групп в лесу. Такой опыт может пригодиться в будущем. Полковник Арбар внес предложение создать в новой провинции лагерь подготовки волонтеров и объявить, что желающие получат большую плату. Здешние люди, мол, бедны, и объявления их заинтересуют. Многие будут рады бросить копание в земле ради воинской судьбы. Якушев полковника поддержал, привел несколько примеров, когда к хордингам приходили молодые парни и просили взять с собой. Люди видят, что мы их не трогаем, не грабим, начинают доверять нам. Бердин уловил многозначительный кивок Андрея и дал добро. Волонтеров мы все равно хотели набирать, ускорим процесс, но проверять внимательно, особенно на преданность. Генералы и полковники опять сделали записи в листках. По их довольным лицам Василий понял, что решение пришлось по нраву. А теперь о будущей кампании. Бердин вышел из-за стола и встал возле карты. Указка очертил небольшой круг в центре. Вот те земли, которые ваши предки покинули много зим назад. Это конечная цель похода, то, к чему вы всегда стремились. Взгляды хордингов скрестились на указанном районе. Когда-то, при упоминании утерянной родины, они вскидывали кулаки и призывали тропара. Теперь были гораздо более сдержаны. Завоевание доминингов избавило их от щенячьих восторгов и патетики. А во взглядах было только мрачное торжество. Земляне это отметили, генералы и полковники явно обогнали своих вождей, по кое-каким показателям. Те все еще готовы впадать в экстаз. В среднем армии надо пройти 700 верст. Это по прямой. На самом деле немного больше. На пути у нас 4 провинции. Девять когорт двух легионов и все, что успеет перебросить сюда империя. Не считая местного населения, о каких-то сроках кампании говорить сложно. Однако, надо заметить, достижение конечной цели не означает прекращение войны. Император Скратиса и его двор никогда не отдадут нам земли просто так. Так что второй целью войны будет договор с императором, по которому захваченные земли перейдут к княжеству хордингов. Бердин сделал паузу, давая возможность хордингам осознать сказанное, а сам вдруг вспомнил, как отреагировали на эти слова Алера и Бешнак. «Но как с ним договориться?» Несколько растерянно спросил Бешнак. «Разве он уступит такие земли?» «Он будет воевать», — подтвердила Лера, — «как и любой на его месте». «Да, как и любой из хордингов», — подумал Василий. Но император не хординг, даже не племенной вождь. В Скратис давно перерос период драчливости и знает, что обнажать мечи надо только если это сулит выгоду, так что однозначного ответа здесь нет. Договориться можно, если привести веские причины. Какие? Веские для императора, пояснил Бердин, который не захочет помимо нескольких провинций потерять все. Но как? Одно могу сказать определенно. У нас еще хватит сил дойти до исконных владений хордингов, но завоевывать даже половину империи мы не сможем. Каким бы ни было огромным наше превосходство в технике и выучке воинов, удержать в повиновении захваченное столь малыми силами нереально. Вообще-то, еще до начала подготовки к войне, на самом первом совете с вождями Бердин говорил о том, что войско дойдет лишь до конечной цели, и вожди это поняли. Видимо, теперь привыкнув к легким победам и, безусловно, доверяя посланцам Тропара, они считали, что смогут и больше, или еще осознали, что удержать захваченное сложнее, чем завоевывать. «Правитель, ты знаешь, как убедить императора подписать договор?» – спросил Алера. Он быстрее соображал и, наверное, понял, что Бердин имеет какое-то решение. И князь не посмел спрашивать. Посланец Тропара ответит, когда захочет. Сейчас генералы и полковники восприняли новость спокойнее князя и члена Стармурта. Привыкли мыслить конкретными категориями или просто думали, что политическое решение не их дело. Во всяком случае, вопросов по этому поводу они не задавали. «Перейдем к делу!» Корпус закат. Генерал Вьорд и полковник Арбар встали и после знака Бердина сели обратно. В составе четырех пеших и одного конного полков ведет наступление на провинцию Дейлера. Имея ближней задачи захват городов Братияр, Нойда, Гезых, дальней столицу провинции Паскариту. Это на первом этапе. Общая глубина проникновения 200 верст. Силы противника первая и вторая когорты шестого легиона сокращенного состава. Общая численность до полутора тысяч воинов. Из них конницы до ста, остальное пехота. Полевых метательных машин и механизмов нет. Вооружение стандартное, более конкретно в справке, которую вам предоставят. Впрочем, вы уже и так знаете. Хординги закивали. С вооружением армии Скратиса они были в общих чертах знакомы. Вдоль кордона выставлены заставы, каждая численностью от пяти до восьми человек. Основная часть когорт расположена в городах Гезах и Братиара. Дальше. По новым данным, в провинцию могут быть переброшены дополнительные силы. До двух когорт. «Империя узнала о нас?» Несколько встревоженно спросил Хологод. «Там знают, что варвары с полудня напали на домининги». Император гадает, сами ли мы пришли, или нас позвали, короли для расправы с дворянами. На лицах хордингов заиграли ироничные улыбки. Столь странные догадки императора Скратиса были... интересны. Во всяком случае, там решили усилить кордоны. Насколько значительно, пока неизвестно. Но мы узнаем. А пока вам представится возможность бить врага наиболее удобным способом. Поочередно. «Если Император будет присылать по Легиону раз в октан, мы перебьем всю его армию!» Воскликнул Вьорд. Все засмеялись. Действительно, такой подарок был бы редкостной удачей. Бердин поулыбался, потом стер улыбку и продолжил. «Считать врага идиотом не стоит, но пока в Империи поймут, что к чему, войска в провинции мы разобьем. Как и прежде, тут важна скорость». Да, теперь хординги знали, что такое стремительный натиск и темп. Разбитые по частям войска Вентуала, буквально растоптанные в пыль дружины дворян – вот итог молниеносной войны. Теперь генералам-полковникам, капитанам не надо объяснять преимущества скорости, они сами кому хочешь объяснят, и их улыбки, веселье от уверенности в собственных силах, основанной на опыте. Впрочем, перед новой кампанией гонор с них надо слегка согнать. Шапка закидательства до добра тоже никого не доводила. Корпус-восход «Садитесь» — это Хологотуемгуру. В составе четырех пехотных и двух конных полков ведет наступление на провинцию Кумкуара, имея ближней задаче захват городов Сага, Делем, Леомок, дальний столицу провинции Киларак. Общая глубина проникновения — 220 верст. Силы противника 3 и 4 когорта 6 легиона сокращенного состава. Общая численность около 1500 воинов. Конницы меньше сотни. Полевых метательных машин и механизмов, готовых к использованию, нет. Незначительное количество есть на складах, но в разобранном виде. Вооружение стандартное. Также вдоль кордона расположены заставы. Основные силы в городах Камюк и Киларак. Бердин указал на карте города, провел между ними черту. «Как видите, войска разбросаны на значительной территории. То есть, опять же, бить их будете по частям. Резервы из глубины империи могут подойти, но срок их прибытия пока неизвестен. Я так думаю, даже императору. Это ясно?» «Ясно», — ответил Холлогат. Дополнение. Корпусу придан волонтерский полк майора Юглара. «Как вы знаете, это наши союзники. Они хорошо показали себя в доминингах. В ингалинате. Никак не привыкну». Хологот ободрительно закивал. Воинское умение Юглара он уже оценил и был доволен таким усилением. «Мэр Юглар – настоящий хординг. В устах генерала это, видимо, звучало высшей похвалой. Вон даже в Йорт кивнул, оценку понял». Бердин и сам отметил молодого дворянина, ставленника бывшего графа, а ныне наместника восходного сектора провинции Мивуса. Кстати, временного наместника сектора. Бердин хотел, чтобы тот руководил всей провинцией. А Лера вроде не против, остальные члены Стармурта согласятся. Но это так, к слову. Итак, задачи первого этапа кампании вам известны. Условия местности, силы противника тоже. Жду ваших решений. С решать ничего не стали. Генералы и полковники долго смотрели на карту. На свои листки прикидывали, считали, мерили, перемеряли, снова считали. Основной вариант плана был виден невооруженным взглядом. Но хординги хотели обосновать его грамотно, как учили. Время решений в духе «Вперед, а там посмотрим» прошло, еще в лагерях на полуострове. Сейчас они даже думали иначе. Первым карте вышел в Йорд. Взял указку и уверенно заговорил. Диверсионные отряд и разведка уничтожают заставы, после чего корпус тремя колоннами, форсированным маршем, следует на полночь. К Нойде пойдет один пехотный полк, к Братьяре и Гезеху по два с целью разгрома когорт. Затем третья колонна, два пехотных полка пойдет на полночь. Вдоль границы провинции развернут полки с фронтом на расстоянии пяти-семи верст друг от друга. Первая колонна – конные пехотные полки после захвата Братьяра, выступает к Паскорите. Вторая колонна в составе одного пехотного полка также пойдет на полночь, общим направлением на Вартаак. Таким образом, корпус не только разобьет основные силы противника, но и обеспечит занятие территории на уровне Паскориты. Если в провинцию будут подходить резервы империи, корпус будет бить их на марше. Для обнаружения дополнительных сил противника вперед выйдут разведка и диверсанты. Срок завершения первого этапа 12-14 суток. Генерал Холагат предложил почти такой же план захвата Кумкуара. Только оба конных полка решил сразу отправить к столице провинции с целью скорейшего перехвата Когорты. Полк майора Юглара после захвата Гезеха должен совершить самостоятельный рейд с заходом в провинцию Умилен. Цель рейда – Разведка и демонстрация сил. Это заставит Империю держать войска ближе к скрату. Рейд Юглар должен завершить в 20 верстах на восход от Киларага, Тем самым прикрыть основные силы корпуса, обеспечив левый фланг. В случае обнаружения резервов противника, бить их на марше или на ночевке. Срок завершения первого этапа 12-15 дней. Сходные планы корпусов Бердина не удивили. Имея похожую обстановку и расклад сил противника, выдумывать нечто особенное просто нет смысла. Главной заботой корпусов будет сохранение высокого темпа продвижения и своевременное обнаружение резервов противника. Погоняв хордингов по некоторым деталям, Бердин одобрительно кивнул. Неплохо. Но кое-что отмечу. В отличие от доминингов, населенных пунктов в провинциях больше. Гарнизонов там нет, только стража. Но она может оказывать сопротивление. Идти частым гребнем значит распылить силы. Пропускать городки опасно. Кто знает, что будут делать жители. Вы предусмотрели это? Первым ответил Вьорд. Дробить полки сильно не будем. Помимо разведки мы отправим вперед небольшие патрули. Их задача – проверка лежащих в стороне от главных путей продвижения корпуса городов и их оценка. Если там только местная стража, достаточно патруля. В случае, если город будет закрыт, будем решать на месте. «Думаю, небольшие города и поселки сопротивления не окажут», – высказался Холагат. «Там просто некому воевать. Ополчение вряд ли соберется, лишь бы не вредили на дорогах, не нападали. Но тут надо сразу строго карать за такие попытки». «Пожалуй», – согласился Бердин. «Вы правы, местное население и их действия – не ваша забота. Это дело владителя». Он посмотрел на Кумашева, тот согласно склонил голову. Имя Всеволод здесь перевели как владетель. В принципе, близко к оригиналу. Вышло вроде слишком звучно, но хординги так не считали. Они уже привыкли, что посланцы Тропара носят звучные имена, как и положено. Кумашев со своей группой занимался специальным обеспечением армии, причем всем сразу – контрразведкой, агентурой, шпионажем. Отобрав три десятка человек, оперативники понемногу натаскивали их, обучая по ходу дела. В доминингах работать было легко, практически разгромленные агентуры королей и немногочисленная сеть выведов империи ничего толком противопоставить не могли. Оперативники успешно вычисляли уцелевших выведов и агентов, и к концу первой кампании полностью обезопасили тылы армии. В империи все будет намного сложнее. Тут уже давно работает не только тайная служба Малого Совета, но и приставы префектов, агенты легатов и сведомые люди влиятельных дворян. Пока армия отдыхала и готовилась ко второй кампании, оперативники... И их ученики спешно расписывали тактику действия в провинциях. Свернув тему, Бердин вернулся к главному. Детальные планы операции проработайте и подготовьте через пять суток. Проиграйте варианты с командирами полков и рот. Особое внимание бою против когорты и легионов поля. Желательно бить их на марше, но если они встанут, надо сминать мощным ударом баллист и залпами арбалетов. Помните, выучка легионеров существенно выше выучки воинов дружин дворян и войск королей. Эти воевать умеют, пусть даже разленились при мирной жизни. Поэтому еще раз, своевременное обнаружение и раздергивание. Вопросы?